Там множество жителей и у них свои планы ну что ж подождем отвечал джугалян не может быть чтобы сейчас когда цао цао как тигр засел на реках янзы и хань из дзандуна не прислали к нам посла для переговоров но если такое случится я сам отправлюсь в ддзяанун и добьюсь чтобы юг схватился с севером победит юг Мы вместе уничтожим Цао-Цао и завладеем округом Дзиньчжоу. Победит север. Мы захватим земли к югу от Янзы. Вот и все. Как раз в эту минуту Лю Бею доложили, что от Сунь Цюане прибыл Лусу. Он хочет выразить соболезнование в связи с кончиной Лю Бяо. «Вот и прекрасно!» — с улыбкой произнес Джугэлян. И, обращаясь к Лю Цы, спросил «Скажите, вы посылали кого-нибудь выразить соболезнование, когда умер Цуньце?» «До этого ли было тогда?» — воскликнул люци «Ведь они мстят нам за гибель Цуньцзяня». «Вот вам доказательство, что Лусу приехал с целью выведать обстановку», — сказал Джугэлян, обращаясь к любею «Если он станет расспрашивать вас о действиях Цао-Цао...» Отвечайте, что вам ничего не известно а будет настаивать, пошлите его ко мне. Прибыв в город, Лусу первым долгом явился к Люци, поднес ему дары и выразил соболезнование по поводу смерти его отца. Люци принял дары и пригласил Лусу к Любею. После приветственных церемоний Любей попросил гостя пройти во внутренние покои и выпить вина. «Как я счастлив, что, наконец, вижу вас!» — воскликнул Лусу, оставшись наедине с Любеем. «Я давно слышал ваше славное имя, но все не представлялось случая встретиться с вами. Недавно мне стало известно, что вы сражались с Цао-Цао, и, вероятно, многое о нем знаете. Меня интересует численность его войск». «Что вы, что вы!» — воскликнул Любей. Я вовсе не сражался с Цао-Цао, а обратился в бегство, как только услышал, что его армия приближается, ведь войск у меня мало, так что ничего мне не известно. Может ли такое быть? — дерзнул выразить недоверие Лусу. Я слышал, что вы пользуетесь услугами Джугеляна, а он дважды нанес такой урон Цао-Цао, что тот едва ноги унес. «А вот об этом вам надо спросить самого Джугаляна». И Любей велел пригласить Джугаляна. После приветственных церемоний Лусу спросил, «Не знаете ли вы, что намерен сейчас предпринять Цао-Цао?» «Цао-Цао, хитер и коварен», — ответил Джугалян. ну увы, нам пришлось уклониться от боя с ним. Сил у нас мало». «А что собирается делать господин любей «Поедет к учению Чэню, округа Цань У?» «Они старые друзья», — промолвил Джугалян. «Раз нет ничего лучшего, приходится хотя бы временно искать убежище там». «А, по-моему, вам лучше всего заключить союз с Восточным У», — сказал Лусу. «У Сунь Отборное войско, много провианта и всяких запасов. К тому же он почитает мудрых и способных людей. Многие герои из реки ян идут к нему. Пошлите к Сунь своих людей, и они обо всем договорятся. У Любея с Сунь никогда не было никаких связей, и мне кажется... «Это будет лишь напрасной тратой слов», — возразил Джугайлян. «Кроме того, мне некого послать». «А не согласились бы вы сами поехать?» — спросил Лусу. «Талантами я не обладаю, но помог бы вам встретиться с Суньцуанем и обсудить великое дело. Да и ваш старший брат, который сейчас служит советником у Суньцуаня, очень вам обрадуется». — Нет, нет, — вмешался Любей, — Джугелян мой учитель, и я не могу ни на минуту с ним расстаться. Лусу настойчиво продолжал упрашивать, но Любей делал вид, что не собирается уступать. — Наконец, — Джугелян сказал...